стать предметом внимания общества, столь благородного и высокопоставленного, как сам султан и его свита. Слава мира столь коротка, придя, тот же уходит с такой поспешностью, что не успеешь и глазом моргнуть. Ниж тем заседатели высочайшего собрания и наблюдатели, чиуши кричали «Бак! Бак!» И сверху, из припотолочных окошек, словно ангельское пение, тоже неслось «Бак!». Одолев первого противника, Петр, как следует, разглядел кряжистого яночара и уже ни секунды не сомневался, что это действительно «Франта аж завтра домой!» Но если Петр узнал Франту, то тот, надо полагать, Петра не узнал и, конечно, не испытывал ни малейшего желания участвовать в сенсационном турнире, который затеял этот изящный молодой человек, превосходно владевший турецким языком и проявивший перед лицом его величества чудеса храбрости. Ему даже во сне не пришло бы в голову признать в нем мальчишку, с которым он некогда... Играл у костёла Дева Мария заступницы на малой стране в Праге. Франтос стоял, набычив низкий лоб, крепко сжал губы и, наверное, думал, «Не ходи, Вашик, с господами на лёд!» Или что-нибудь в этом роде, соответственно своему положению. Начнем с помощью уговоров и точков Яночары сумели убедить еще одного из своих товарищей принять бой с Петром. Подобно первому, кого мы окрестили Тарзаном, этот бедолага тоже так и не уразумел, как могло случиться, что состязание окончилось, едва успев начаться. Петр тотчас вышиб его из колеи просто тем, что, отбивая первую атаку, выставил свое древко, не столько для отражения самого удара, сколько навстречу стиснутым пальцем правой руки противника, сжимавшим свою палку, так что прежде, чем прозвучало первое деревянное «хрясь, хрясь и хрясь», приятное слуху поклонников этого спорта, несчастный янычар громило с виду, уже потерпел поражение и стоял поникший посреди арены, засунув в рот раздробленные пальцы и не в силах сдержать брызнувшие из глаз слезы. Нехорошо, друзья. Так вы на навеки вечно останетесь без предводителя, сказал Петр. Не уверяйте, что это были ваши лучшие фехтовальщики. В таком случае оставалось бы только одно — распустить всю янычарскую армию. Янычары, скрижища зубами, завыли От стыда и гнева. Я обидел вас, усмехнулся Петр, но тогда пусть кто-нибудь отплатит мне, я только этого и жду. Не уж то никого не найдется. Это означало бы, что мои слова о вас голая чистая правда. Видно, тут вполне уместна поговорка: каков поп, таков и приход. Генерал ваш ничего не стоил, да и вы видать. Ничуть не лучше. И, не прерывая речи, он перешел с турецкого, на котором говорил до сих пор на родной чешский. Ну что, Франта, попробуешь? Это подействовало. Франта поднял свой набыченный лбишко, и на его широком лице отразилось полное недоумение. Лишь немного погодя, Его взгляд просветлел, губы, украшенные янычарскими усищами, чуть дрогнули, и он неслышно намеком, но также по-чешски произнес. — Да иди ты». Он тоже узнал Петра, хоть и не верил глазам своим, но участвовать в поединке, к чему Петр его склонял, нет, этого он не желал. Недвижно стоял он на своих коротких, толстых, как кривые столбы ногах, невысокий, кряжистый, широкий в плечах,